В конце концов они сговорились. Саня заедет в клинику, и они вместе попробуют пробиться к Саше. «А я?» Он снова обнял меня. «Куда же я теперь без тебя?» — сказал он. «Теперь брат кончено. Баста, баста». И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала. «Ты любишь меня?» «Да, да». Конечно, к Саше нас не пустили. Но мы опять передали ей записку и получили ответ — на этот раз с просьбой унять Петьку, который всем надоел. Еще она писала, что ей хочется погулять с нами, и в заключении спрашивала, обедали ли мы, если еще нет, чтобы захватили мужа, потому что он может по двое суток не есть, если ему не напомнить. Из обеда ничего не вышло. Сане нужно было в арктический институт, и я пошла его провожать. Не только потому, что мне этого хотелось, а потому что пора было все-таки поговорить о деле, ради которого мы встретились в Ленинграде. Мои последние письма не дошли до него, и он не знал новостей о Пахтусове, который, это только что было решено, пойдет через Маточкин шар, а потом, обогнув Северную землю, направится к Ляховским островам. «Ну что ж, у нас будет больше времени только и всего», сказал Саня. «Меня больше всего беспокоит время». Мы заговорили о составе поисковой партии, и он сказал, что предложил одного радиста с Диксона, потом доктора Ивана Ивановича и своего механика Лури, о котором он часто писал мне из-за полярья. «Радист превосходный. Знаешь, кто?» «Нет». «Корзинкин», — торжественно сказал Саня. «Тот самый». Я сознала, что впервые слышу эту фамилию, и Саня объяснил, что Корзинкин, один из двух русских, ходивших с Амундсоном на Южный полюс, и что Амундсен даже упоминает о нем в своей книге. «Здорово, да? Пятый я, а шестая – ты. Тебя я предложил как дочку». «В самом деле? А мне казалось, что я имею некоторое право на участие в этой экспедиции не только как дочка капитана Татаринова. Что же, ты так и написал? Профессия – дочка!» Саня смутился. «А что?» – пробормотал он. «Ничего особенного. Это глупо, да?» «Очень. А иначе вышло бы, что я хлопочу за жену. Неудобно». «Саня, я вообще не просила тебя хлопотать», сказала я спокойно. «Дочка, жена, я еще и племянница, и внучка. Я старый геолог, Саня, и просила начальника глав Севморпути, чтобы он включил меня в состав экспедиции в качестве геолога, а не твоей жены. Кстати, я еще не твоя жена, и если ты будешь так глупо вести себя, я вот возьму и выйду за другого. Мы, кажется, еще не записывались». Мне стало даже жалко его, так он заморгал и неловко засмеялся, и, сняв фуражку, вытер ладонью лоб. «Катя, прости, честное слово», пробормотал он. Я быстро поцеловала его, хотя мы стояли уже во дворе перед самым зданием Арктического института, и сказала «Ни пуха ни пера». К шести часам он обещал позвонить или, если удастся, заехать к Пете.